Глава 4. 19-й день. Восточно-кархайская легенда, рассказанная отбордом Черхава из очегая Горенхеринг и записанная Дженли А. 93/14/92. Однажды князь Беростерем и Рыпа пришёл в цитадель Танджеринг и предложил 40 драгоценных берилов и половину урожая всех своих садов в уплату за предсказание. Цена оказалась приемлемой для всех, и князь Берости задал свой вопрос кочу Одрыну. Вопрос этот звучал так: "В какой день я умру?" Предсказатели собрались вместе и удалились в отьмо. Когда пребывание в отьме закончилось, Одран произнёс слова общего ответа всех предсказателей: "Ты умрёшь в день отстрад". Что значит 19-й день? любого месяца. Но какой это будет месяц, какой год и сколько лет пройдёт до этого дня? возопил Берости. Однако священная связь между предсказателями уже распалась, и ответа не последовало. Тогда Берости вбежал в круг предсказателей, схватил ткача Одрана за горло и стал его душить, требуя, чтобы ему разъяснили ответ. С большим трудом ткача вырвали из рук князя Берости. Он был очень сильный человек и всё порывался освободиться и кричал: "Дайте же мне настоящий ответ!" Одран сказал тогда: "Настоящий ответ тебе дан. Цена за него уплачена. Уходи". Разгневанный Беростерым и рыпа вернулся в очаг Черуте, один из трёх очагов, принадлежавших его роду. То было небогатое селение в северном Озноренаре, которое Берости совсем разорил, собирая плату за предсказание. Князь, заперся в верхних комнатах центральной башни очага, как в крепости, и не желал выходить оттуда ни к другу, ни к врагу, ни ради сева, ни ради сбора урожая, ни во время кемера, ни для развесёлых забав. Так прошёл один месяц, потом ещё один и ещё, и 6 месяцев прошло и 10. О берости всё сидел в своих покоях как узник и ждал. В дни он Этерха Теострат, 18-й и 18 19-й дни месяца, он отказывался от пищи и питья, а также совсем не ложился спать. Его возлюбленным Кемерингом, связанным с ним клятвой верности, Был некто Хербер из рода Гиганер. И вот этот Хербер поздней осенью, уже в месяце Гренды, объявился в цитадели Танджеринг и сказал ткачу: "Мне необходимо получить предсказание". "Чем ты можешь нам заплатить за это?" спросил ткач Одран, заметив, что человек этот дед бедно, на нём старые башмаки и сани у него тоже старые. Я заплачу собственной жизнью, сказал Хербер. А нет ли у тебя чего-нибудь иного, господин мой? учтиво спросил Лодран, ибо теперь обращался с ним как с самым благородным князем. Не можешь ли ты расплатиться с нами иначе? Не могу. У меня больше ничего нет, ответил Хербер. Но я не уверен, имеет ли моя жизнь какую-либо ценность для вас. «Нет», — сказал Одран, — «для нас никакой». Тогда Хербер упал перед Одраном на колени, сгорая от стыда и любви, и крикнул. «Умоляю, ответь на мой вопрос. Это не ради меня». «Ради кого же?» — спросил ткач. «Ради князя моего и Кеммеринга Аша-Берости», — ответил Хербер и заплакал. Он больше не ведает ни любви, ни радости, ни охоты править своим княжеством, получив здесь тот ответ на свой вопрос, который ответом-то не является. Он умрёт от этого. Именно так. От чего же ещё может умереть человек, как не от смерти? ответил ткач Одрен. Однако страстные слова Хербера всё же тронули его сердце, и помолчав, он сказал: Я попробую отыскать ответ на твой вопрос, Хербер, и не запрошу за этот ответ ничего. Но подумай сам. Всё на свете имеет свою цену, и спрашивающий всегда платит то, что должен. Тогда Хербер прижал руки Одранок к своим глазам в знак благодарности, и подготовка к предсказанию началась. Предсказатели собрались вместе и ушли во тьму. Они призвали к себе Хербора, и он задал им свой вопрос, который звучал так, «Сколь долго проживет Ашеберосте Рем-Ир-Иппе?» Так Хербор надеялся вызнать число дней или лет, оставшихся его возлюбленному, и успокоить его сердце. Вдруг предсказатели как-то странно, разом все задвигались, зашевелились во тьме, Йодран воскликнул с такой болью в голосе, словно его жгли на костре, дольше, чем Хербер из рода Гиганнэр. Не на такой ответ надеялся Хербер. Однако именно такой ответ получил он и, обладая кротким и терпеливым сердцем, отправился с этим ответом домой в Чрута, сквозь метели последнего предзимнего месяца Гренды. Он пересек пределы княжества, добрался до родного очага, поднялся по лестнице в башню, где на самом верху нашел своего Кэмеринга Берости, по-прежнему в тупом оцепенении сидевшего у погасшего камина. Положив руки на стол из красного камня, Берости бессильно уронил на них голову. — Аше, — сказал Хербер, — я побывал в цитадели Танжеринг — и получил ответ предсказателей на свой вопрос. Я спросил их: "Сколько ты ещё проживёшь?" И ответ их гласил: "Берости проживёт дольше, чем Хербер". Берости медленно повернул голову, словно шея у него заржавела, и посмотрел на него. Потом сказал: "Так ты спросил у них? Тогда же я в таком случае умру". Я спросил, как долго ты ещё проживёшь? Как долго? Ах ты дурак! Отчего же ты не спросил предсказателей, когда именно мне предстоит умереть? В какой день, месяц, год? Сколько ещё дней мне осталось? Ты зачем-то спросил, как долго? Ах ты дурак! Дурак лупоглазый! Да уж, конечно, я проживу дольше, чем ты. И Берости в гневе легко, словно лист жести, поднял столешницу из красного камня и опустил её на голову Хербора. Тот упал, а Берости так и застыл в уцепнении. Потом он приподнял каменную плиту и увидел, что раздробил Херборо череп. Тогда Берости выдрузил столешницу на место, лёг рядом с мертвецом и обнял его, Словно они оба по-прежнему любили друг друга. Так их и нашли жители очага Чаруте, когда в конце концов взломали дверь и ворвались в верхние покои. С тех пор Беросте лишился рассудка, и его пришлось денной ночности речь, ибо он все порывался отправиться на поиски Хербера, который, как ему казалось, находится где-то неподалеку, в пределах княжества. Так он прожил ещё месяц, а потом повесился в день отстрад, девятнадцатый день месяца Терн, первого месяца зимы.